Глава 19 В западне Зажженная лампа сразу сгустила тьму. Рин некоторое время смотрел на язычок пламени. Потом закрыл глаза и, не глядя, задул огонь. Время тянулось медленно. Осмотрев поочередно все кельи, которые ему казались скорее склепами, он задвинул внутренний засов на входе в зал, покопался в корзине и перекусил кислым сыром с хлебом, запивая нехитрую пищу водой. Прикинул, что еды ему хватит на пару недель, а если считать каждую кружку, то и на месяц. И лег спать. Проспал Рин недолго, но достаточно, чтобы голова стала ясной, а из тела исчез даже намек на усталость. Открыл глаза и снова увидел серые бесцветные стены. Тайное зрение не исчезла поэтому зажег лампу и задул ее, предварительно закрыв глаза. Когда Рин открыл их снова, Вокруг была уже привычная тьма. Он поднялся, прислушиваясь и принюхиваясь к своему обиталищу, выделяя запах тлена и гари от потухшей лампы. Свежий воздух поступал, но его было мало. Рин поднял голову. В куполе бледнели два крохотных пятнышка, в десятке локтей друг от друга. Одно из них в середине купола, другое чуть в стороне. Свет мог быть дневным или вечерним, но, скорее всего, света не было вовсе. Может быть, где-то там наверху, в полусотне локтей или выше, в безлюдном коридоре, горел факел. И проходившие по коридору люди принимали отверстия в полу за дыры для стока грязной воды. Рин снова заставил себя видеть. Опустился на колени и просеял между пальцами одну за другой две кучки пыли. Пыль была смешана с семенами скирской сосны и пухом северного клёна. В одной из кучек Рин нашел медную скирскую монетку, в другой... Кусочек блестящей нити длиной к ширину пальца. Прежде чем спрятать находку в кошель, Рин покатал ее между пальцами. Пригляделся. Шерстяная нить была сплетена с металлической. «Ты слышишь?» Шелестом спустился из отверстия голос Камрита. «Да», — ответил Рин. «Раздумываешь, как добраться до меня?» Отразился от пола смешок. «Подумываю», — согласился Рин. «Не выйдет», — рассмеялся Камрит. «Ты даже не смог обмануть меня» хотя та девчонка, что прятала тебя и в самом деле самородок. Ладно, я не стану раскрывать твоей тайны. Пусть скильские олыхи думают, что захватили сына великого Тана. Главное, что до меня ты не доберешься. Даже если пробьешь гранитные плиты головой, захлебнешься песком, который заполнил проходы а вверх здесь полсотни локтей скалы и отверстия узкие, голова и то не пролезет. Да и не просто будет даже допрыгнуть до потолка. Как-никак, еще 20 локтей. Зато можно будет сбрасывать еду. Или лить воду, если захочешь напиться. Так что не ограничивай себя в еде. Еще сброшу. Может быть. А пройти отсюда напрямую в заповедные или окраинные земли не сможет даже Айра. Силушки не хватит. Ты ведь, насколько я понимаю, сам не слишком овладел этим ремеслом. Ну, конечно. Айра внутри себя носит осколок бесны. Считай постоянно приоткрытую дверь. А тебе все приходится брать старанием и прилежанием. Только в подручные годишься. Так и прислуживаешь ей? Который год уже? Она хоть под юбку себе забраться дала? Неужели нет? Закатился в хохоте камри. Заткнись, процедил один. Говори громче. Продолжал хохотать камри. Тут высоковато. А я уже не молод. Слух слабеет. Я, кстати, частенько наблюдал за вами. Смеялся над вашими охотами. Порой специально подбрасывал силушки вашей дичью. Так приятно было посмотреть, как мелькают ваши пятки. Но пуще всего забавлялся, когда Айра учила ходить тебя из мира в мир. Помнишь, как ты отправил через бесну свои сапоги? Представляешь, как они появились где-нибудь на рыночной площади? Вот ведь повезло кому-то. Ну да, это ведь не живое существо отправить. Умение нужно и сила. У тебя силы? Я смотрю в достатке. Мрачно заметил Рин. Хватает, согласился Камрик. А скоро еще прибавится. А не хватит, зачерпну где-нибудь. С этим у толкового мага, даже у обычного охотника, затруднее быть не может. Нет, если бы тебя учил я, глядишь, и выучил бы чему-нибудь. Это тебе не камешки из мира в мир перебрасывать. Ты ведь помнишь, с чего начинал? И на чем так и застрял? Нет, все-таки смешно с сапогами вышло. «Чего мне стоило удержаться? Не подчелкнуть тебе пальцами и не отправить след за сапогами? Только без портов. Ты представить себе не можешь». «Да, хлопоты хлопотами, а радость ваша компашка принесла мне немало». «Я передам Айре и Орлику», — пообещал Вин. «Уж передай, если выберешься». Снова принялся хохотать камлю. «Я, правда, думаю, что увидишься ты с ними только у престола единого, но загадывать не буду. Ты попыхти там, попыхти». Можешь, что-нибудь и придумаешь. Могу даже совет дать. На будущее. Если научишься сам по мирам скакать, так перво-наперво не забывай, что у юного бродильца поначалу особенно ни одно заклинание под крышей не схватывается. А уж тем более тут, где эти поганые ремени своими деревьями так ткань сущего упрочили, что продираться чуть и не с кровью приходится. Или мало, твоя хваленая айра головой стучалась. Да и теперь бы не пробилась, если бы я позабавиться не захотел. Да что там говорить. Мне и самому пришлось непросто, когда выбирался из Оветы только затем чтобы попасть внутрь башни поганого хитреца и рунга, оставить вам манок и выбраться обратно. Уникальный жезл пришлось сжечь дотла. Тот самый, что подарила мне Айра Помнишь? А ведь башня не подземелья. Вот они, звезды в окошках. Хотя что я тебе объясняю? Ты же тут у меня навсегда. Зачем? Спросил Рин. Зачем я тебе здесь? Ты мог просто убить меня как тебе сказать рин услышал уже почти забытое кряхтение коротышки я же готовился к этому разговору я ко всему готовлюсь сначала я хотел ответить что мне как и любому тщеславцу нужна публика а потом понял что не нужна. давай подумаем вместе в самом деле зачем неужели я воспыл к тебе родственными чувствами ну то и вспомнил что рассказывал тебе сказки у камина Или преисполнился чувство вины? Все-таки лишил тебя мамочки? Да что там говорить. Лишил тебя родного городка. Сколько жителей спалил. Страшно подумать. А может быть все еще проще? Ну, к примеру, у меня никогда не было домашнего любимца. Ну, там кошака или пса. Даже лошадки ведь не было. А тут сразу целый неф. Как думаешь? Тебе нужен мой меч, сказал один Меч? Удивился Камрин. Брось. Он уже был у меня в руках. К несчастью, его не удалось отправить на морское дно. Ну что ж, ничего не предопределено, как известно. Кроме твоей судьбы, парень. Даже если тебя здесь найдут, вытащить тебя из этой ямки будет непросто. Нет, меч мне не нужен. Наоборот, он может испортить мне всю охоту. Демон мне нужен живым. В прошлый раз я все рассчитал. Вот только поторопился и не углядел в пепле, оставшимся от твоей мамочки, брошки с желчью демона. Вещь немногим дешевле твоего меча, парень. В прошлый раз вы мне испортили охоту, но это не повторится. Этого демона я возьму живьем. «Зачем он тебе живьем?» спросил вин «Он такой забавный!» рассмеялся Камри. «Да ладно, не бери в голову. Я просто хочу продать его подороже. Знаешь, когда на каждую добычу тратишь только лет, поневоле станешь задирать цену». «Что-то давно никто не видел тебя ни в одной лавке с добычей», – усмехнулся рин «Но у лавочников просто не бывает таких сумм», – вздохнул Камаль. «К тому же лавочник всегда сбивает цену и все одно перепродает с десятикратной прибылью. Считай, что я обхожусь без посредников». «Значит, ты не хочешь, чтобы я испортил тебе охоту», – предположил рин «Боишься, что попорчу своим мечом шкурку твоей добычи?» «А зачем тебе Айра, Орлик? Зачем тебе Лик?» «Чего ты добиваешься?» «Я охочусь», — объяснил Камрик. «Охочусь. И на демона, которого тут во дворце Конга величают забавником. И на Айру, и на Орлика. На последних, впрочем, ради забавы. Олег, Зах — это все мусор. Древесные жуки — брошенные муравейник. Они увеличивают панику, разнообразят игру. И, кстати, тоже забавляют меня. Чем больше они уничтожат муравьев, тем больше те выделят муравьиной кислоты. Тем труднее будет, скажем так, Забавнику, скрываться от меня. Послушай, а может быть это я Забавник, а не он? Значит, ты его все еще не нашел, понял Рин. Пока не нашел, согласился Камник. Хотя уже почти взял за горло. За одно из горл. Вот только не выбрал, за какое брать. Думаю, что долго он не сможет упираться. Кровушки пролилось уже немало, так что явится еще во всей красе. Понимаешь? Я не могу добывать демона частями. Он мне нужен целиком. Или ты забыл Айсу? Все повторится, Павел. Или почти все. То есть с лучшим для меня исходом. Ты хочешь уничтожить город? Повысил голос Рин. А если это не поможет? Будешь выжигать всю авету Поможет? Кошенул Камрит. Мне нет пока дела до аветы Но если я не уничтожу город, этот демон уничтожит ее непременно. Я дорогой мой? Не числяплюй какой-нибудь. Я делаю свое дело и делаю его хорошо. Поверь мне. А вы вечно путаетесь у меня под ногами. И мать моя путалась, спросил вин Брось, хмыкнул Камрик. Давно пора уже забыть о ней. Да, она была хорошей воительницей. Может быть, лучшей. Тебе до нее, как искри в холодном костре, до местного светила. Но кроме всего того, о чем я тебе сказал в прошлый раз, добавлю еще одно. У меня к ней был старый счет. «Большой счет. Такой большой, что если даже я и убью тебя, она все равно останется мне должна. Признаюсь, еще в кое в чем. Она не узнала меня тогда. Если бы узнала, я вряд ли смог бы убить ее. Скажу тебе больше, парень, ты меня тоже не узнал». «Ты хорошо устроился», — крикнул Рин. «Живешь во дворце Конга. Наверное, занимаешь там важный пост? Или ты сам Конг?» «Нет», — захихикал Камрин. «Не скажу. Знаешь, почему?» «Ну, вспоминай. Я же показывал тебе секрет выигрыша. Ты должен был запомнить». «Я плохой ученик», — признался Рин. «Запомни, парень». Сукаризное заметил камлет «Запомни навсегда. Никогда не полагайся на случай. Бросай только подготовленные кости. И удача тебя не покинет». «Где же мне взять кости, чтобы подготовить их?» — спросил вин «Поздно», — ответил камлет «У тебя их нет, и взять их неоткуда». Ты уже их бросил. И что теперь будет? Крикнул один Что будет, когда ты закончишь охоту? Что будет со мной? Не знаю. Сверху раздался грохот, и пятна света одно за другим исчезли. Не скучай тут, да не глухо. У меня немало дел. Приходится в меру сил содействовать властям. А что касается тебя? Может быть, я тебя съем. Я слышал, что не вкуснее обычного человека. Да ты уж слишком не расстраивайся значит, я не буду морить тебя голодом. Интересное предложение, снова крикнул Рин. Очень интересное. Особенно если ты будешь есть меня живьем. Как насчет возможности встать поперек глотки Сверху не донеслось ни звука. Рин поднялся, сдвинул две скамьи, снова зажег ламп и снова вернул тьму. Лег и закрыл глаза. Иногда он лежал так подолгу, не засыпая, обдумывая что-нибудь хотя и не мог сказать с уверенностью, не продолжалось ли обдумывание и во сне. Но именно так ему удавалось вернуться в собственное прошлое и вспомнить все, что он уже почти забыл в подробностях. Первый год они прожили в столице почти безвылазно. Заработанного скитания по окраинным землям золота хватало на еду и на дешевый номер в почти приличной гостинице. До покупки собственного дома оставалось еще пять лет охоты. В цех охотников Друзья приняты еще не были, поэтому и Орлик, и Рин зубрили кодекс предсмертия. «Зачем вам это надо?» – хмуро спросила Айра, изучив испещренные неровными знаками пергаментные листы. «Нас примут в цех охотников», – объяснил вин «И дадут такие стальные бляхи, которые можно носить на груди», – добавил Орлик. «Точно», – согласился один «И еще охотник из цеха имеет преимущество при сдаче добычи в лавке» и льготу по налогам за проживание в столице, вспомнил Вельт. Но главное в другом. Наморщил лоб Рин. Тот, кто нарушает кодекс предсмертия, объявляется вне закона. И? Спросила Айра. И его можно убить? Неуверенно, продолжил Рин. Ерунда, усмехнулась колдунью. Цех уже не имеет той силы, которая когда-то у него была. Самое большее, на что вы можете рассчитывать после драки в каком-нибудь трактире, вас не сразу потащат в темницу, а предварительно сообщат об этом в цех. Только вот вопрос, кому сообщат? Вечно пьяному цеховому мастеру, который только на днях занимал у тебя орлик серебряный на месяц. Надеюсь, ты уже простился со своим серебряным? Или старшему лавочнику, который не прочь обдурить любого из нас при сдаче добычи? Хотите? Открою один секрет. Цеха охотников нет. А бляхи? Не понял орлик. Бляхи есть, а цеха нет развела руками Айра. Преимущество при сдаче товара в лавку есть, не спорю. Сдать свой товар без очереди по согласованной цене. Давно ты видел хоть в одной лавке очередь? Или хоть раз сдал товар, не согласовывая с лавочником цену? Хотя что же я вру? Бывала цена без согласования. Это когда лавочник ее диктует, а ты чешешь бороду. Так это... Запустил пятерню в бороду Орлик. Теперь о льготах по налогам, наморчила лоб Айра. «Если ты не член цеха, то налог за тебя платит держатель гостиницы, так?» «Так», – нехотя согласился вин «Вступив в цех, ты будешь сам являться в мыторскую и исправно вносить небольшой, но постоянный сбор», – продолжала пытать друзей Айра. «Небольшой сбор», – проворчал Виль. «Но что для члена цеха, что для какого-нибудь заезжего дурачка, гостиница стоит одинаково?» – не оставала колдунья но одинаково, окончательно скис Орлик. — Значит, все, что ты заплатишь в виде дополнительного налога, это никакой не налог, а вечная и непогашаемая стоимость твоей вожделенной бляхи. Постучала по лбу Орлика Айра, и твоей тоже. Повернулась она к Рину. Ну, допустим, — неуверенно проворчал тот. — Но есть же и другая польза. — Какая? — подняла брови колдунья. — Охотничье братство, — предположил Ринн. Не знаю, что такое охотничье братство. Отрезала Айра. Охотничью пьянку знаю. Охотничью драку представляю. Остро и в красках представляю охотничьи разговоры и похвальбу. А братство – это что-то непонятное. Что же касается нарушения кодекса предсмертия, тут есть второй секрет. Кодекса предсмертия нет. Как? Не понял Орлик и потряс пергаментом. А это что такое? Тебе цеховой мастер дал эти листки? спросила Айра. «Не отвечай. Судя по тому свитку на столе, ты должен переписать их два раза или больше. Желательно, без ошибок. Ну, можно немножко и ошибиться. И даже записать что-то от себя. Признайся, хотелось что-нибудь подправить? Ну, замялся Вельт. «Бросьте это дело», улыбнулась колдунью. «Лучше откройте уши и слушайте. Откройте глаза и смотрите. Учитесь и запоминайте». Мне не очень нравится столица заповедных земель, но жить нам придется здесь. Нет, я не понял. Потряс листками Орлик. А как же это? Там есть умные слова. Айра взяла листки из его рук. Вот, хорошо. Помни о смерти, потому что смерть как завершение счета. Сколько насчитал, столько и будет. Или вот еще. Из всех судивших никто не избежал суда, и среди несудивших нет неподсудных. А вот это подходит для того, чтобы разобраться с камлетом Не превращай охоту в забаву, потому как всякая забава может обернуться против забавника. Или это «Не убивай иначе, как во имя сохранения жизни, и помни, что сотни облагодетельствованных не перетянут на чашах весов одного неправедно истерзанного». «Да», – проворчал Рин, – «хорошее чтение на ночь». «Так ты с чем не согласна, Айра?» «Все одно польза». «А!» – махнула рукой Айра. «Лучше бы вышли во двор гостиницы, да помахали мечами. Попрактиковались бы в магии. Кончатся деньги, что делать будете? Жир растрясать». «Учить будем», – упрямо взмахнули листами Орлик. Именно о кодексе предсмертия и спросил Рин зоркого старика, с которым встречался Изитка с закупком легкого вина. «Ты молод», – протянул старик, расправляя пальцами седые космы. «И что?» – не понял Рин. «Это меняет написанные на пергаменте слова?» «Это меняет твой взгляд», – пояснил старик. «Все меняет твой взгляд. То, как ты воспитан, кем был твой отец, чему тебя учили и чем тебя пичкали за столом, чему учат и чем пичкают теперь. Знаешь, я встречал парней, которые всю свою жизнь спорили с родителями. Но когда они вырастали, они становились именно такими, какими хотели их видеть родители». А бывали случаи, когда примерные сынки и дочки обращались в мерзких убийц. По-разному случается, по-разному. «О чем ты?» Я спросил о том, стоит ли вступать в цех охотников. Нужно ли учить кодекс предсмертия? «Все равно», усмехнулся старик. «Не понял», нахмурился один «Все равно. Закон внутри тебя. Так же, как и беззаконие внутри тебя. А эти пергаментные лоскутки – это проба». Знаешь, как бывает, вот приходишь в хороший трактир, и хозяин тащит тебе корзинку, а в ней стоят полые тростинки, забитые с одного конца, и в каждый глоток вина, ровно один глоток, и шишка плюща пососать, чтобы вкус перебить. И вот ты пробуешь и знаешь, что заплатишь только за то, что выберешь, а остальное бесплатно. И если не выберешь ничего, ничего не заплатишь. Так и этот кодекс предсмертия. Просто тростинки заткнутые с одной стороны. Но отличия есть. Заплатить придется, даже если ничего не выберешь. Туманно, надул губы Вин. Посоветуй, чем мне заняться. На охоту не скоро пойдем. Старшая наша вся в хлопотах. Учит языки, бродит по городу, заводит знакомства. Старшая ваша умница. Старик подсокол языком. И здесь была, со мной говорила. Все пытается выяснить, как пробиться в дальние окраинные земли. Сын там у нее. И ты дал ей совет? Совет? Кто я такой, чтобы советовать тем, кто, пусть он или она и не неф, любому нефу даст сто очков вперед? Потому что здесь старик потер себя по груди. У них горит пламя. Но сказал кое-что, и тебе скажу. Слушай, парень, да не оттопыривай уши, а то весь кабак уши оттопырит. Вот ты силен в магии? Нет, пожал плечами Рин. Айра говорит, что способный, но где мне учиться? Она занята, а с приятелем Орликом мы уже давно всем, что знали, обменялись. Но ведь есть что-то, что ты умеешь лучше других, — не отставал старик. Исцелять могу. Опустил глазарин. Нелегко дается. Сам себя умоляю порой. Но вытаскивать из-за грани людей приходилось. Вот, — поднял палец Нев. А как ты это делаешь, задумался «Делаю как-то», – пожал плечами Рин. Орлик сказал, что я лечу дух и даю силу. А тело уж само поправляется. А я и не знаю. «А ты узнай», – посоветовал старик. «Прочувствуй. Попробуй что-то изменить. Попробуй сделать так, чтобы твое целительство не умоляло тебя. Разбери все по оттенкам, да по ощущениям. Сложи, разбери и опять сложи. А ты думаешь, как я учился смотреть? Так и учился. А с малолетства о другом мечтал. Хотел научиться видеть, есть ли у купца под полой кошелек. Да сколько в нем золотых. Думал, в том счастье и есть. И что же я узнаю? Если разберу, сложу и опять сложу. Не понял Рин. Что разбирай, что складывай. Как был целителем, так и останусь. Не спеши, погрозил ему старик. Это уж как разбирать. Но поверь мне, парень, можно разобрать дом и собрать дом. А можно и что-то другое. Конечно, всегда может получиться, что ты соберешь сарай, а может и башню. Зачем мне башня? Не понял Рин. С башни далеко видно, рассмеялся Нек и постучал его пальцем по лбу. Дальше, чем с высоты в четыре с половиной локтя. Башня. Пробормотал Рин в кромешной тьме и слепил простенькое заклинание. Прикинул, сколько в его заточении дерева, сколько истлевших уже мертвецов, сколько бронзы, железа крови впитавшейся в камень. Крови было очень много. Она пропитала камень на много локтей вглубь тверди и темной тучей повисла вверху. Словно именно над головой Алфейна много веков располагалась бойня, на которой умерщвляли людей. Рин смахнул с лица липкий пот, отдышался и слепил еще одно заклинание. Определил, где теперь Аили, в какой стороне плещется гавань. Попытался рассмотреть стражников поблизости и вдали. Уже отзвучавший голос Камрита предстал тонкой нитью. Ирин, обернувшись муравьем, пополз по этой нити вверх, оставаясь в то же время лежать на лавке. Протиснулся через щель под накрывшие отверстие каменной плитой. Понял, что оказался в длинном и узком дворике, украшенном резными скамьями и засохшими деревьями. Стены дворика уходили высоко вверх и делали его похожим на колодец. Дно его засыпала пожухлая листва, которая перекрывала тропку, ведущую от одной рассохшейся двери к другой. Рин обернулся мотыльком и полетел вверх. «Это всё сон», — сказал он, ни на мгновение не переставая чувствовать спиной лавку, а ноздрями запах тлена и пыли. «Это всё сон», — повторил он через какое-то время, затем поднялся и начал осматриваться.